Глава вторая. Исполнение желаний. Виктория. Прошло уже несколько часов, но, вопреки ожиданиям, деньги мне на голову не посыпались. Пиццы тоже. Насчет принцев вообще молчу. Те клиенты, с которыми пришлось общаться, больше походили и на коней. Холеные, поджарые и считающие себя жеребцами. Интересно, о чем они думали, так настойчиво приглашая меня на свидание? Что мы начнем встречаться, и они смогут по-прежнему вываливать на меня все свои детские обиды и затаенные мании, только за это уже не нужно будет платить. Ага, разбежались. Да, мне всего 23, я симпатичная, со стройной фигурой и хорошим иммунитетом. А еще я девушка практичная и особо людям не доверяю. Это у меня с детства, ибо выросла в детдоме. Так что затуманить мне мозги сладкими речами, ну ой, как сложно». Не удивлюсь, если у меня в роду были цыгане. Я вижу людей насквозь, фигурально выражаясь, конечно. Но факт остается фактом. Отлично получается считывать мужчин и женщин. У меня была четкая жизненная программа не впускать в свою жизнь никаких проходимцев и альфонсов. Устроиться на работу официанткой, накопить на платные курсы по подготовке психологов, закончить их, снять себе кабинет и обвешать его стены всеми справками и грамотами, какими только можно, начиная от победы в школьных конкурсах, которые хоть как-то можно было притянуть к психологической отрасли, и заканчивая, собственно, самой корочкой об окончании психологических курсов в Международной академии «Здоровая психика». Ее я разместила в красивой рамке на самом видном месте. И все эти пункты моего жизненного плана были с успехом выполнены. Правда, попутно пришлось изучить азы рекламы в интернете, тоже за деньги. Но это того стоило, зато теперь я знала, куда, где и как запускать рекламу. Клиенты и с ними деньги потекли устойчивым ручейком. Единственное, за что я не бралась, — это работа с детьми. Пока что это было слишком сложно для меня, и к тому же требовалось более серьезное образование. А со всем остальным я справлялась неплохо. Как сироте на совершеннолетие мне от государства была выделена квартира. Правда, жилым помещением этот каменный облупившийся сарай можно было назвать с большой натяжкой. Я так и называла это однокомнатное убожество в маргинальном районе сарай. Промучилась в нем год, после чего сделала ремонт своими силами, какой только могла себе позволить. Покрасила пул краской, побелила потолок, налепила на стены самые дешевые обои, повесила недорогую люстру. Скромную мебель тоже покрасила и обтянула самоклеящейся пленкой. Получилось очень даже ничего. Сделав такой тюнинг, начала эту квартиру сдавать, а сама переехала на съемную, в более приличную, двухкомнатную, но, главное, в безопасном районе. Без дружного хора алкоголиков под окнами по ночам и регулярной музыки полицейской сирены. «Те практические навыки использования перцового баллончика и травматического пистолета, что я обрела за несколько месяцев проживания в сарае, останутся в памяти до конца моих дней. Еще немного, и я безо всякой ипотеки накоплю на шикарную квартиру в центре города, твердо встану на ноги, получу высшее образование по специальности психология, подниму ценник на свои услуги, и тогда уже задумаюсь о создании семьи». Итак, после Аркадия с его кольцом день прошел без приключений. Зато, когда наступил вечер и я отправилась домой в свою съемную квартиру, пошли сюрпризы. До меня начало потихоньку доходить, что имел в виду юный поэт, рассказывая про антикварный перстень. Этот загадочный артефакт и правда работал. Причем, как и сказал Аркадий, все сбывалось неправильно. Наверное, у перстня был сбой в его внутриколечной программе. Или такое вредительство было задумано каким-нибудь алхимиком изначально? Оставалось только гадать. Как бы то ни было, все началось с того, что меня засыпало деньгами. Да-да, самыми настоящими, на мое счастье, не монетами. Я шалила когда услышала выстрелы, а потом на мою голову в больших количествах полетели купюры. Можно было начинать радоваться, но я осознала, что оказалась не в том месте и не в то время. А именно, в эпицентре бандитских разборок. Одни преступники отбирали у других мешок с деньгами. причем так яростно, что холщевая ткань порвалась, и все содержимое посыпалось на улицу. Точнее, на меня. С балкона на втором этаже в небольшой пиццерии. Отряхнувшись от крупных банкнот, я рванула за угол, чтобы не попасть под шальную пулю. И лихорадочно соображала, с какой стороны на меня может посыпаться пицца. Я ведь о ней тоже думала, когда надевала кольцо. Но все оказалось гораздо прозаичней. Да, на меня и в самом деле свалилась пицца но только несъедобная, не та, что из теста и сыра, в мягких коробках. Кольцо исполнило мое желание с ироничным подвывертом. Мне на голову рухнула вывеска пиццерии с неоновым изображением круглой пиццы, железными, криво покрашенными красными помидорами и желтым сыром. Видимо, пули повредили крепление этой вывески, и при первом же порыве ветра она обрушилась на меня. Не знаю, был ли этот удар смертельным, Перед глазами все потемнело, и я полетела в черный колодец, внезапно возникший под ногами. Так, с деньгами и пиццей все ясно. Но у меня же еще одно желание было. Что там насчет психотерапии для принцев?